Глава тринадцатая. Книга «Воскресенье». Клим Поликутин был немало удивлен, когда в его комнату без стука вошла Серафима. Он-то думал, что она сейчас в Санкт-Петербурге, помогает отцу в его ночном клубе и планировал провести вечер в тишине и одиночестве. Его соседи отправились на выходные по домам навестить родителей, и Клим собирался спокойно поваляться с книжкой либо посмотреть какой-нибудь новый фильм на ноутбуке. И вдруг такой приятный сюрприз! Ты, обрадовался он, вскочив с кровати. Что ты здесь делаешь? Решила посмотреть, как ты живешь. Спокойно ответила Серафима, входя в комнату и осматриваясь. Она была в облегающих кожаных брюках и короткой кожаной курточке черного цвета. Длинные волосы девушка собрала в хвост и заколола массивной заколкой. Клим вдруг смутился. Гостей он не ждал, и беспорядок в комнате был ужасный. Сразу видно, что здесь живут парни. Серафима с интересом осмотрела три койки, заваленные мятой и невывернутой одеждой, разбросанные по полу бумажные тарелки с окаменевшими объедками, покрытые толстым слоем пыли полки и подоконник. «А где твои соседи?» — осведомилась она. «Отправились по домам. Приедут только в воскресенье». «Да, вы особой чистоплотностью не отличаетесь», — Серафима подняла глаза к потолку. «А ты в курсе, что у вас на люстре висит носок?» «Нашелся, наконец!» — обрадовался Клим. «Но ну, все же, как ты сюда попала?» — спросил он, сдергивая носок с рожка. «Тебя так просто пустили на территорию!» «Мой отец — один из учредителей пандемониума. А еще тут с недавних пор учится моя двоюродная сестра Марина, поэтому охранники меня не задерживают. Слушай, как вы тут живете?» Серафима поморщилась, глядя на грязные пластиковые стаканы из-под газировки, которые валялись в углу. «Это же просто свинарник какой-то!» — Всего лишь небольшой беспорядок, — развел руками Клим. — Генералям мы нечасто, примерно раз в сто лет. — Оно и видно. — Иди сюда! Клим с улыбкой привлек ее к себе и поцеловал, ногой захлопнув дверь комнаты. Серафима обняла его за талии и поцеловала в ответ. — Придется немного прибраться, — нежно прошептала она. — Не могу же я ночевать в таком сарае. «Ночевать — Ночевать? У Клима глаза полезли на лоб. «Ты серьезно?» Серафима рассмеялась. Уж слишком потешный был у него вид. «Отец сегодня в Санкт-Петербурге, а мне одной в огромном особняке за городом как-то неуютно. Лучше я проведу это время здесь, с тобой. Если, конечно, ты не против». «Я за, за». — радостно заверил ее Клим. — И страшно польщен. Принцесса променяла свой мраморный дворец на жалкую комнату в мужской общаге, где на люстре сохнут носки. А твой отец об этом не узнает? Я так понял, он не слишком одобряет наши встречи. — Не узнает, ведь мы никому не скажем. Ваш комендант не устраивает внезапные проверки комнат в корпусе? — Олегу вообще до лампочки, чем мы здесь занимаемся. Главное, чтобы после одиннадцати вечера стояла тишина. «Когда займемся уборкой», — заявила Серафима. «До одиннадцати как раз управимся». И она смахнула кучу хлама со стола прямо на пол. К потолку поднялось облако пыли. Клим поспешно распахнул окно, чтобы не задохнуться. Серафима тем временем сняла куртку и открыла шкаф. Повесила куртку, затем пошарила на дне, вытащила старую скомканную футболку и тут же превратила ее в тряпку для уборки. После этого она вывалила из шкафа остальное тряпье, сбросила все, что было на полках и подоконнике и принялась стирать пыль со всех доступных поверхностей. Клим разбирал завалы на полу. Грязное белье из-под тумбочек и кровати отправилось в корзину, книги на полке, обувь и верхняя одежда в стенной шкаф. Через пару часов комнату было не узнать. Клим даже не подозревал, что она такая просторная. Они с Серафимой устало бухнулись прямо на вычищенный ковер и огляделись вокруг, оценивая наведенный порядок. — Совсем другое дело, — сказала Серафима. — Теперь здесь даже жить можно, а не прозябать. — Посмотрим, надолго ли это, — рассмеялся Клим. — Мои соседи в понедельник устроят здесь новый бедлам. — Есть хочешь? — Хочу, — оживилась девушка. — Но мне неохота идти в вашу столовую. Ни к чему давать повод для сплетен. — Не надо никуда ходить, — заверил ее Клим. — А ты умеешь готовить? — Ну, сосиски-то в микроволновке я сумею разогреть. — Помочь? Сиди, отдыхай. Не могу же я позволить, чтобы такая ценная гостья пачкала руки. — О, как это по-джентльменски. Всего полчаса назад тебе это не слишком беспокоило. Клим лишь расхохотался в ответ. Он вытащил из небольшого холодильника, стоявшего в углу комнаты, упаковку охотничьих сосисок, четыре яйца и кусок сыра. Наскоро взболтал яйца в чашке и сунул ее в микроволновку. Затем туда же отправились сосиски в пластиковом контейнере. Серафима нарезала хлеб и сыр, и вскоре они уже ужинали, устроившись прямо на подоконнике. — Так просто, но вполне съедобно, — похвалила стряпню Серафима. — Дома я такое не ем. — Простите, мадам, у нас беложья икра закончилась, — пробубнил Клим с набитым ртом. — Но мы и не ожидали столь высокопоставленных гостей. — Вышло очень даже неплохо, — благосклонно покивала Серафима. — А икру я, кстати, терпеть не могу. — Просто не верится, что я сижу на подоконнике и ем недоваренные сосиски вместе с дочерью самого Платона Далматского, — Клим отсылитовал ей вилкой. — Мой отец не так уж и страшен, он хороший человек. — По отношению к тебе — возможно. «Но слухи ходят разные. Не всем слухам стоит верить. Про меня тоже болтают, не весь что. Говорят, он делал всякие странные опасные вещи. Это правда, что он связан с криминальным миром. Мой отец — бизнесмен и коллекционер антиквариата. У него много друзей в самых разных кругах. Врать не стану, порой он совершал разные поступки, но это все на благо других людей». Какого рода поступки заинтересовался Клим, переставая жевать? — Лучше тебе не знать, — улыбнулась Серафима. Любопытство сгубило кошку. — И он сильно недоволен нашим романом, — напрягся парень. — О, так у нас роман, — Серафима бросила в него кусочком сосиски. — Ну, ты понимаешь, о чем я? — слегка смутился Клим. — Понимаю. Серафима легонько похлопала его по бедру. Я не знаю, что именно ему не нравится в наших отношениях, но на всякий случай стараюсь даже не упоминать о тебе. Наша любовь запретна, понимающе кивнул Поликутин, покончив с последней сосиской. Мы как Ромео и Джульетта. Раньше отец никогда не интересовался моей личной жизнью, а тут его прям прорвало. И насколько богатая она у тебя была? Хитро прищурился Клим. Личная жизнь. — Проверю по своей телефонной книжке для парней, — ответила Серафима и тут же хлопнула себя по лбу. — Как же я забыла! Книжка-то недавно закончилась. — Правда? — напрягся Клим. — Глупый наивный колобок, я шучу. — О, Клим облегченно выдохнул. — Хорошо. У меня до тебя вообще никого не было, хоть я и выгляжу таким мачо. — И это очень славно, мачо. — фыркнула Серафима, затем протянула руку и поскребла ногтями по его небритому подбородку. — У тебя уже щетина растет. — И правда, мачо. — Да, — важно кивнул Клим. — Я уже целый год бреюсь. Правда, два раза порезался. Тут уж девушка расхохоталась во весь голос. Клим к ней присоединился. Вскоре она отставила пустую тарелку в сторону и снова поцеловала его. — Чур завтрак буду готовить я. — Так и знал. Все было настолько ужасно. «Просто научу тебя новому рецепту приготовления омлета». «Ну, тогда ладно. Значит, ты точно решила здесь остаться?» «Если будешь так готовить, я могу и передумать». «Но моя кровать слишком узкая, мы вдвоем не поместимся». Клим покосился на свою койку. «Размечтался». Серафима легонько щелкнула его по кончику носа. «Твоих соседей не будет пару дней, значит, я лягу на свободную кровать». Клим тяжело вздохнул. Ночевать в одной комнате с Серафимой, от которой он без ума — испытание потруднее, чем самая изнуряющая тренировка у сенсея Канто. Они проговорили еще почти час, а затем начали готовиться ко сну. Пока Серафима умывалась и причесывалась перед сном, Клим застерил чистым постельным бельем кровать у окна. «Выключай свет и отворачивайся», — скомандовала девушка, выходя из ванной. Он послушно щелкнул по выключателю и отвернулся к стене. Вскоре до его слуха донесся тихий шорох. Серафима скинула одежду и скользнула под одеяло. «А моего отца сильно не бойся», — произнесла она. «Он, конечно, суров, но справедлив и всегда поступает правильно, ведь он один вырастил меня. Ну, с помощью нашей домработницы Глаши». «А где твоя мама?» — спросил Клим, стягивая футболку через голову. «Я ее почти не помню», — немного помолчав, призналась Серафима. «Она погибла много лет назад. У первородных тогда были темные времена, какая-то нехорошая заварушка с огненными волками. Отец не любит вспоминать об этом, поэтому подробностей случившегося я не знаю». «Ой, прости», — смутился Клим. «За что?» — удивилась она. «Ты ведь ничего не знал?» Клим стянул тренировочные штаны и босиком прошлепал ванную. Когда он вернулся в комнату, Серафима уже спала. Алиса Василисина и Стас Кощеев договорились встретиться в библиотеке Академии. В такое позднее время здесь обычно уже никого не было, кроме библиотекаря Екатерины Валерьевны, которая заносила в реестр книги где-то на дальнем складе за закрытой дверью, так что Алиса и Стас могли спокойно поговорить. В читальном зале горел тусклый свет нескольких больших желтых ламп. За высокими окнами давно сгустилась ночная темнота. Алиса, сидевшая за компьютером, видела в черном стекле свое отражение в окружении сотен и тысяч книг, стоящих позади нее на высоких стеллажах. Стас вошел в зал и остановился за ее спиной с озабоченным видом. — Так о чем ты хотел поговорить? — тихо спросила Алиса. — Что тебя беспокоит? «Мы здесь точно одни?» «Пока да. Не думаю, что еще кто-то появится. Библиотека скоро закрывается». «Мы совершили большую глупость, когда сделали вид, что встречаемся», — в полголоса пробормотал Стас. «Может, не стоило затевать эти игры?» «Но только так мы можем постоянно уединяться, не вызывая лишних подозрений», — возразила Алиса. «В Академии много влюбленных парочек. Преподаватели все понимают и на многое закрывают глаза». «Но теперь ни я, ни ты не можем встречаться с кем-то еще». «Тебе кто-то нравится? Только не говори, что ты влюбился!» «Я пытался. Но меня посмотрели как на предателя. Решили, что я хочу тебе изменить». «Тут мы, пожалуй, промахнулись», — согласилась Алиса. на лично меня пока все устраивает. Мальчишки ко мне не клеятся. Все опасаются тебя, ведь ты такой высокий и крепкий. Некоторым девчонкам вообще проходы не дают. Я же могу спокойно заниматься своими делами». «Неужели тебе никогда не хотелось влюбиться?» — недоверчиво прищурился Стас. Как-то раз я сказала Жене с Луизой, что мне симпатичен один парень. Они подняли меня на смех, а затем полчаса ругали. Дескать, ты такой замечательный, а я на других парней засматриваюсь». «Ого, я им нравлюсь?» — искренне удивился Стас. «И кому конкретно?» Алиса пихнула его локтем в бок. «Остынь, братец! Еще не хватало, чтобы ты приударил за кем-то из моих подруг». «Но с этим нужно что-то делать». «Может, объявить всем, что мы расстаемся?» «Давай не будем торопиться», — попросила Алиса. «Сам знаешь, нам есть что скрывать. Если все откроется, у нас обоих будут серьезные неприятности. Но если потребуется, мы всегда можем сказать, что расстаемся. Подождем, посмотрим, что будет дальше». «Ну, хорошо», — неохотно согласился Стас. «Я рад, что ты меня понимаешь». «А как же иначе?» — мягко улыбнулась ему Алиса. «Ведь мы знаем друг друга с самого рождения». Какой-то странный шорох позади вдруг привлек их внимание. Стас и Алиса тут же отскочили друг от друга и обернулись назад. Шум повторился. В дальнем конце зала, за стеллажами, на которых стояли самые древние фолианты, кто-то приглушенно разговаривал. Молча переглянувшись, Стас и Алиса одновременно двинулись на звук. Прокравшись по проходу между стеллажами, повернув за угол, они увидели Татьяну Купалу и Алику Миронову. Вещи и сестры сидели на корточках, склонив головы к самым нижним полкам книжного шкафа. Алика вытаскивала старинные книги и показывала их подруге, та отрицательно качала головой. «Не то! — говорила она. — Опять не то!» «Что они здесь делают? — шепотом спросил Стас. — Думаешь, слышали нас?» — Сомневаюсь, — прошептала в ответ Алиса, — но эти двое никогда раньше здесь не появлялись. С чего вдруг такой интерес к книгам, особенно таким? — Что здесь? — Самая черная магия. Ученикам из этого шкафа брать фолианты строго запрещено. Черт — Черт! — вдруг выдохнула Алиса. — Что случилось? — испугался Стас. — В библиотеке уже пропало несколько колдавских книг. Я перерыла все кладовые, но так их и не нашла. А вдруг это и есть наши воришки? Будто почувствовав, что за ними наблюдают, Алика и Таня резко повернулись. Увидев Алису и Стас, обе побледнели и быстро вскочили на ноги. «Вы что здесь делаете?» — нервно воскликнула Алика. «Я помогаю Екатерине Валерьне и часто здесь бываю», — хмуро ответила Алиса. «А вы что тут забыли?» «Увидели, что дверь библиотеки еще открыта, и решили войти», — поспешно проговорила Таня. «Взять что-нибудь почитать перед сном», — добавила Алика. «Нам в последнее время не спится из-за убийства Ленки и всего остального». «Но в этом отделе вам точно ничего не подойдет», — сообщила Алиса. «Здесь стоят книги заклинаний. Многие из них написаны на мертвых языках». — Считаешь нас тупыми? — вспылила Татьяна. — К твоему сведению, и мы можем кое-что прочесть. В любом случае, книги из этого отдела запрещено выдавать ученикам, и глазом не моргнула Алиса. — Хотите, подскажу вам что-нибудь из другой области? — А нам нужно именно сюда, — заупрямилась Купала. — И вообще мы ищем не абы, что, а книгу «Воскресенье». Ты что-нибудь не знаешь? Алика Миронова окаменела, затем в ужасе уставилась на подругу. Алиса мгновенно поняла, что Татьяна сболтнула лишнего. Купала и сама торопила. Она опустила голову и уставилась на свои черные ногти. «Ее здесь точно нет», — наконец проговорила Алиса. «Книгу взял кто-то из преподавателей». «Какая жалость!» — напряженно произнесла Алика. «Якую незадачу!» — подхватила Татьяна. «А кто конкретно ее сейчас читает?» «Не помню». Пожала плечами Алиса. «Если хотите, сообщу вам, когда ее вернут». «Хотим!» — в один голос воскликнули девушки. «Договорились», — кивнула Алиса. «Спокойной ночи». И все четверо молча замерли у стеллажа с колдовскими книгами, настороженно разглядывая друг друга. Никто не хотел уходить, и неловкое молчание затягивалось все больше. Вещи и сестры не выдержали первыми и направились к выходу. Василисина обхватила себя за плечи руками, пытаясь унять дрожь. Заметив смятение сестры, Стас обнял ее и прижал к себе, чтобы согреть и успокоить. «Что с тобой?» — тихо спросил он. «Книга «Воскресенье». Она создана по подобию египетской книги мертвых. Знаешь, для чего ее обычно используют?» «Для чего?» «Для призыва мертвецов», — хрипло прошептала Алиса. «На кой черт она им понадобилась? Эти вещи и сестры пугают меня все больше». «Ничего себе!» — присвистнул Стас. «В таком случае я даже рад, что она не попала в их черные когти. Вовремя ее отсюда забрали». «Я тоже рада», — сказала Алиса. «Только никто из преподавателей книгу «Воскресенье» не брал. Она сейчас лежит в моей комнате. У меня под подушкой».